Групповое испытание. Итоги. Супругов Белл не пришлось предупреждать. Посмотрев на них, я понял, что они заметили опасность. Первым делом Эрл сформировал небольшой водяной хлыст, которым не очень аккуратно выстрелил в меня, и обхватив за талию, дернул. Не желая валяться на земле, я слегка скорректировал свой полет и, приземлившись рядом с супругами, не перевернулся, а остался в все той же коленопреклоненной позе. Парень больше не обращал на меня внимания. Взяв руку жены, он начал помогать ей с сплетением барьера. В итоге, через пару секунд, нас всех окутала водная сфера. При этом они еле успели, так как стоило им закончить, в барьер врезалось пару простых заклинаний стихий огня и ветра. Всего нападавших было восемь человек, с каждой команды по четыре. Однако зря они решили воспользоваться заклинаниями ускорения, так как платили явно их слабыми аналогами, которые не влияли на разум. Вот и получилось так, что нападавшие не смогли среагировать на активировавшиеся ловушки, установленные чуть ранее Белл. Конечно, супруги не успели поставить что-нибудь серьезное, но и так эффект был значительным. Нападавшие из-за ускорения не просто завязли в киселе, состоящем из тумана, а также нанизались на водяные нити, тем самым получая урон, который легко могли избежать, если бы двигались в привычном темпе. Но этого было мало, чтобы их остановить. Тем временем члены нашей команды, что выполняли роль атакующих, заметили, что у нас происходит. Я видел, как Аня быстро отдает приказы после чего трое, включая ее саму и Арека, направились к нам, а остальные четверо поделились на двойки и пошли в контратаку на зоны, принадлежащие Виктору Торп и Роберту Адеркас. «Думаю, Аня мыслила так, что если мы уверенно удержим нашу точку, то сможем захватить их, а если у нас будут проблемы, то выделенные двойки постараются уничтожить артефакты противников, тем самым выведя их из боя». Правда, я бы не стал разделять силы на три части, а все же сосредоточился на захвате только одной точки, а не двух. Первый натиск остановили ловушки, но хоть Белл в этом и были хороши, для победы этого явно недостаточно. Супруги эффективно воспользовались задержкой нападавших. На основе барьера, состоящего из тонкой водяной пленки, они сформировали атакующее заклинание. По периметру в метре от земли в самом барьере начало формироваться небольшое уплотнение, постепенно начавшее пульсировать. В конечном итоге оно выстрелило аналогом воздушного серпа во все стороны. Это вывело из строя по одному магу из каждой команды нападавших, так как они до сих пор были обескуражены повреждениями, полученными от водяных нитей. Эррол Маргарита показали высокий уровень, однако настало время вмешаться. Так как я продолжал играть мага, пережившего только что магическое перенапряжение, то мне пришлось понести финансовые потери. Всего нам разрешили взять с собой три камня маны, и вот один из них я сейчас рывком извлек из наруча. Для этого мне пришлось снять верхнюю часть брони. Продолжая осуществлять задуманное, я на миг замер, потому что почувствовал, как на мне сосредоточилось несколько взглядов, при этом не учащихся кого-то посильнее». Скорее всего, судьи заинтересовались, зачем я снял броню, ведь это увеличивает шанс умереть. Хоть он и был мал, но при полной потере верхней половины тела даже Архимаг, специализирующийся на лечении, вряд ли сможет помочь. Тем не менее, это никак не поменяло мои планы. Подняв камень маны над головой, я застыл на две секунды. Супруги уже не могли атаковать, тратя все свои силы, чтобы не дать нападавшим разрушить барьер. Поэтому мне надо было торопиться, но я выжидал, все ради сохранения легенды. По истечении этого времени, за которое я сформировал внутри камня плетение воздушного вихря, я кинул его в сторону команды Роберта. Кристалл еще в полете начал трескаться, и стоило ему вылететь за пределы барьера, как камень взорвался, передав всю накопленную ману в одно атакующее плетение». Хоть это заклинание и было доступно даже магам второго круга, но, учитывая, сколько энергии оно получило из камня, то эффект был очень мощным. Существовал небольшой шанс, что барьер, сформированный супругами, не пропускает объекты наружу. Но с помощью магического зрения я не смог определить, так это или нет. Однако сила шторма была не направленная, так как подобное мастерство не должно быть мне доступно. Поэтому я крикнул супругам «Ложитесь и снимайте барьер!» Второе было важно, так как если магический каркас, с которым в этот момент работает маг, разрушится, то он при недостаточном мастерстве может получить откат. Сам последовал своему же совету, распластавшись на земле. Поверхность на этом участке подземелья, конечно, была ровной, но не настолько, чтобы резкое перемещение по ней в обычной футболке не привело к порезам. Мое тело, к сожалению, было еще не столь устойчиво к внешним воздействиям по сравнению со мной прежним. Но с повышением кругов это изменится. Супруги выполнили мой приказ практически без задержки. Поэтому, когда они упали рядом со мной, я еще сформировал небольшой барьер над нами. Точнее, я больше это походило на щит, защищающий нас со стороны шторма, но не полностью. Опять же, мне требовалось показать, насколько тяжело мне все это дается. Поэтому я специально внес неточности в магический каркас при его построении. Кужино-чешуйчатая броня должна была спасти супругов Белл. А вот мне точно не избежать пары ран на спине. Все это не мешало мне наблюдать за тем, что происходит вокруг нас. Мой ход с магическим камнем стал неожиданностью для нападавших. Да и если бы они были готовы, я сомневаюсь, что они смогли бы что-либо предпринять, учитывая все еще действующий на них замедляющий туман супругов. Для их спасения даже вмешались судьи так как из-за избытка энергии плетение воздушного вихря не планировало останавливаться, невзирая на то, что враги уже потеряли сознание. Их спас неизвестный мне маг, символом службы безопасности Академии. При этом, прежде чем снова удалиться, только на этот раз вместе с ношей в виде четырех человек, он кинул на меня злобный взгляд. «Думаю, я прошел по краю, так как судьи могли посчитать это превышением сил и излишней жестокостью, что влекло за собой исключение из испытания. Команда Виктора хоть и не выбыла, но ей пришлось остановиться и выжидать, пока созданный мной шторм затихнет, а в это время к нам на помощь уже пришел арик Аню и еще одного члена команды я не воспринимал как достойных бойцов». А вот парень показывал хорошие навыки, по крайней мере для своего возраста и круга. Поэтому за следующие 10 секунд четыре члена команды Виктора были официально признаны проигравшими. Однако наша команда тоже понесла потери, так как обе двойки не смогли себя проявить. Как Роберт, так и Виктор заметили маневры своих людей и пришли защитить зоны, потеря которых грозила им проигрышем. Поэтому получилось так, что в нашей команде осталось 6 человек. То же самое можно было сказать и о состоянии наших соседей. С учетом всего этого выходило, что своей основной цели по набору очков я уже достиг. И если не будет неожиданной команды, которой удастся получить уж совсем огромное количество очков, то место в десятке лучших второго потока мне обеспечено. Чувствуя, как Аня накладывает на меня исцеляющее заклинание, я размышлял о том, что наконец-то смогу перестать беспокоиться о заключенном сваром и Ларой договоре, ведь место в десятке означает получение личного особняка на территории Академии и право на двух слуг. Так как нас осталось мало, теперь мы не могли выделить людей для атаки, предпочтя оборону, чем отчаянную попытку забрать кого-нибудь еще. Роберт и Виктор поступили так же. Прошел час, и к этому моменту осталось всего четыре команды. В них входили мы, два соседа и еще одна мне незнакомая, видимо, из параллельной группы. При этом у незнакомцев не было потерь, их все еще насчитывалось 10 человек. Лично для меня будет удобнее, если победит Виктор. Аня должна это понимать, а поэтому на мою помощь рассчитывать не станет, хоть я и мог еще что-нибудь придумать, дабы принести нам победу но решил, что с меня на сегодня достаточно. Лишнее телодвижения принесут больше проблем, чем пользы. В конечном итоге Виктор вышел победителем, правда потеряв всех своих сокомандников. Мы же проиграли сразу после команды Роберта. Произошло это благодаря тому, что команда, сохранившая до этого момента всех своих членов, не пыталась захватить выданные нам артефакты, а банально совершала мощную атаку в виде луча света, тем самым уничтожая их. Арэ, конечно, пытался предотвратить такой исход, но к этому моменту он выдохся, поэтому его навыков не хватило. Виктор, наблюдавший за этим и видевший, как я остановил ранее атаку Роберта, сделал то же самое, только на этот раз несколькими камнями маны. Ему хватило на это мастерства, но при этом мощь атаки была такой, что защитить он смог только себя и артефакт. Как только в условно живых осталась лишь одна команда в лице Виктора, представители академии объявили завершение группового испытания и начали оказывать помощь тем, кто в ней нуждался. До этого момента учащихся тоже выносили за пределы территории, выделенной под испытания, но только тяжело тяжелораненых. Остальные оставались, создавая некий антураж и продолжая участвовать в испытании, только уже в роли поучительных декораций. Со слов той же Зары так делают, когда требуется донести до юных дарований, что в бою надо тщательно следить за окружающим пространством. Ведь союзники и нейтрально настроенные маги могут потерять сознание, при этом они никуда мистическим образом не исчезнут. И если неопытный маг применит заклинание, воздействующее на большую площадь, то он может нанести вред своим. К нам подошел лично Кейта. Взглянув мне в глаза, он произнес. Рисковый был ход, да и броню в бою снимает лишь из... Кашлянув он продолжил. Ну да ладно, главный результат. Молодец. Я не стал на это ничего отвечать, но на самом деле похвала от главного по факту судьи означала, что ко мне нет претензий, а это являлось положительным моментом. Аня же смотрела на меня глазами полными обиды, хоть разумом она и понимала, почему я во время последнего нападения ничего не предпринял, но чувства не всегда подчиняются разуму на сто процентов. Каждая команда могла подсчитать заработанные очки самостоятельно, все же это было не очень трудно. Но вот итоговые списки обещали огласить только вечером. Правда, при этом нам сказали, что из подземелья выпустят тоже только вечером, поэтому результаты мы все равно узнаем до возвращения. Если бы кто-нибудь из учащихся получил совсем уж серьезные раны, то в этом случае проход в реальный мир открыли бы раньше срока. Но раз этого не произошло, никто не хотел тратить дополнительные ресурсы на подобное. Разместили нас в форпосте после чего увеличили количество энергии, подаваемой на защитный барьер, накрывающий всю базу. Хоть мгновенной эвакуации не произошло, но Академия явно удвоила меры предосторожности. Благо, никаких проблем не произошло, и в реальный мир мы вернулись в запланированное время. До этого, смотря на результаты, я удивлялся, почему у меня нет никакой информации о команде, выбившей нас и выбывшей лишь второй. При этом по сумме очков они оказались на первом месте. Мы же вошли в первую десятку, заняв седьмое место, но это было достаточно как Ане, так и мне для аналогичного попадания в первую десятку потока. Лидером у этой команды был некий Лорд Прин, абсолютно незнакомый мне человек. Когда мы вернулись в академию и переоделись, я предложил Ане посетить столовую, на что она ответила согласием. После того, как мы набрали себе подносы и сели за стол, предназначенный для двух персон, я спросил, кто же такой Лод Прин. Хм, в целом я его не учитывала в наших планах, так как он не из нашего государства, а родом из Дангола. Поэтому я и не удивлена, что он победил. Все же его родина считается сильнейшей с точки зрения силы каждого конкретного мага. Если бы еще они постоянно не участвовали в распрях друг с другом, то, думаю, давно основали бы империю. Дангола. А ведь это именно та страна, где за последние сто лет случился прорыв первозданного хаоса. Интересно. Тем временем Аня не очень аристократично облизала вилку и, направив ее в мою сторону, произнесла с легким укором. «А вот если бы ты присоединился к планированию наших действий во время испытания, то знал бы все это». Улыбнувшись, я шутливо поднял руки, на что девушка фыркнула и вернулась к поеданию салата. Я же решил, что для пюре вместе с котлетой из мяса птицы пришло время выполнить свою миссию и послужить моему телу источником энергии. Дальнейший вечер прошел спокойно. Испытания больше не обсуждали, так как для Ани эта тема прямо сейчас являлась болезненной. В основном перебрасывали шутками и предавались пустым разговорам. На этот раз девушка, невзирая на обиду, сама затащила меня к себе в дом. «Справедливости ради, стоило уточнить, что я не сильно и сопротивлялся». Ра сидел в кабинете и пил укрепляющий эликсир из своего любимого стакана. В этот момент ему рассказывали о прошедшем испытании. Доклад близился к завершению. «Если подводить итоги, то испытание прошло без происшествий. Никаких аномалий выявлено не было». Кивнув на слова подчиненного... Он сделал жест левой рукой, чтобы тот удалился. Стоило мужчине покинуть помещение, как в нем открылся портал, и из него вышел Аллу Тронге. На этот раз мужчина был облачен в парадную форму магистра академии и имел вид уверенного в себе человека. Но о вежливости он не забыл во время обращения к хозяину кабинета. «Добрый вечер, я к тебе с официальным визитом». «Добрый, слушаю». Рад уже знал тему, которую хочет поднять его собеседник, ведь это был далеко не первый его визит с момента инцидента на веренной ему территории. Перед этим я в очередной раз задам вопрос. Почему на самом деле меня отстранили от исследования вулканического оазиса? Хмыкнув, хозяин кабинета залпом выпил оставшуюся в стакане жидкость, после чего ответил. Мой ответ не изменился. Ту зону изучает уже много магов, твои навыки требуются в других местах. А что касается свободного времени, то, опять же, там слишком много исследователей. Никто не хочет создавать толкучку». Ронге внешне не проявил раздражения или каких-либо других эмоций, так как действительно слышал это уже не в первый раз. Мужчина сел в кресло, стоящее напротив рабочего столара, и кивнув, продолжил. «Хорошо. В таком случае что ты скажешь, если я буду выдавать задание тем наемникам академии, что решили добровольно...» Это слово он произнес с легкой иронией «туда отправиться». Перед тем, как ответить на очередное предложение Аллота хозяин кабинета взял паузу, обдумывая последствия разрешения на подобное. В целом, именно этот момент Аллот мог обсудить напрямую с заместителем ректора, и, скорее всего, он получит положительный ответ, так как в случае отказа вопросы могут возникнуть у всех магистров и других высокопоставленных лиц академии ведь это слишком весомое ущемление в правах». Придя к такому выводу, Ра взглянул в глаза собеседника и произнес. «В этом я тебе отказать не могу. Однако учти, наемники действительно должны быть добровольцами». Встав, Алла Тронге улыбнулся. Театрально взмахнув рукой, он с помощью артефакта открыл портал и перед тем, как удалиться, произнес. «Конечно, кого-либо заставлять силой у меня нет такого желания». Глядя на остаточное завихрение пространства, оставшееся после закрытия портала, Ра ощущал беспокойство. При этом он не мог понять, каким образом этот разговор может привести к проблемам. Нахмурившись, Ра принял решение выделить одного из своих подчиненных для слежки за столь нелюбимым им магистром.